Адрес. Перед отъездом мать едгар попросила встречи с человеком, который первым увидел ее сына мертвым, с полковником Стрижаком. Ей скупо и жестко отказали, пряча глаза и бледнее лицом. Никто ничего не объяснял, читая информацию о трагедии в семье полковника излишней. Получив отказ, женщина развернулась и молча вышла из здания, где располагалась канцелярия. На крыльце остановилась и застыла, как часовой. Ждать пришлось недолго. Вскоре майор Петрунин спешной походкой попытался проникнуть в канцелярию ради какой-то печати. Он издалека заметил черную фигуру и прикидывал, как бы ее половчее обойти. Но мать встала поперек двери. «Разрешите пройти», — вежливо сказал майор. «Как найти главного?» — скупо спросила мать. «В Кремле». «Но вас туда вряд ли пустят», — пошутил Петрунин и тот же устыдился неуместности юмора в этой ситуации. «Мне Кремль не нужен». «А что нужно?» «Адрес». «Чей?» «Кто сына ловил?» «Стрижака? У полковника Стрижака», — поправился майор. «Он», — кивнула мать, — «не имею права разглашать такие сведения». «Не разглашай. Адрес давай». «Еще раз повторяю, я искренне сочувствую вашему горю, приношу соболезнования, а адрес...» перебила женщина в черном. «Гражданка, повторяю, это конфиденциальная информация. Я не имею права раздавать адреса офицеров, тем более посторонним». «Я не посторонняя, я мать». «Ну, не стрижа кожей вы матерью приходитесь». В голосе майора прорезалось раздражение. «Давайте закончим этот разговор, разрешите пройти». Женщина не сдвинулась. «Дурак», — равнодушно сказала она, — «это ему надо». «Сомневаюсь, что ему сейчас хоть что-то надо», — буркнул майор. «Надо». «И что же, по-вашему, ему надо?» «Надо мне в глаза посмотреть». Майор растерялся. «Послушайте», — сказал он, — «я понимаю, что вы хотите найти виновных, но поверьте, полковник Стрижак точно не виноват». Мать не шелохнулась. Тогда, понизив голос, как будто выдает государственный секрет, Майор тихо добавил. Говорят, он плакал, когда нашел вашего сына, грозился всех под трибунал подвести Почему они спокойно ходят? Ему не до того сейчас, поверьте, совсем не до того. Он забыл о моем сыне? Ну, можно и так сказать, неопределенно промычал майор. Что может быть больше, чем смерть? Спросила мать. Петрунин помолчал. Другая смерть. Выдержав паузу, скорбно сказал он. Впервые женщина молчала и ждала продолжения. «Возможно, я не должен это говорить, но иначе вы не уйдете. Прошу вас по-человечески, не трогайте стрижака. По крайней мере, сейчас. Он сына похоронил». «Когда?» «Что когда?» – переспросил Петрунин. «Когда похоронил?» «Когда умер. В тот же день, что и рядовой Танат Едгрыгын. Бывает же такое. Так что, сами понимаете, ему не до того». «Дурак, дай адрес». Грозно и требовательно сказала женщина. «Это ему надо!» Почему-то эта незамысловатая фраза поселила сомнение в душе майора Петрунина. А может, дело вовсе не во фразе, а во взгляде, острым как штык и требовательном, как приказ командира. Прежняя уверенность сдувалась, посаженная на этот штык. А может, и вправду встреча с женщиной, которая в тот же день потеряла сына, принесет полковнику-стрижаку, если не облегчение, то хотя бы смирение с потерей? Не он один, как говорится. Оправдывая себя тем, что она все равно своего добьется, если не он, то другой даст адрес, майор пригнулся и прямо на ухо шепнул улицу и номер дома, добавив «Только я вам ничего не говорил, если что». Женщина не удостоила его даже кивком. Молча сдвинулась, освобождая путь, и каждый пошел своей дорогой. Майор Петрунин в канцелярию за печатью на дорожную квитанцию, а мать едгар в дом стрижака где не осталось ни одного, даже самого крохотного, светлого места, чтобы поставить печать горя».